Ее. Услышав последний возглас, я лишь криво улыбнулся. Богу не было никакого дела до нас, до наших бед и страданий, потому что его вообще ничто не волновало. В моих глазах он был большим-большим неудачником. Ведь случится что-то хорошее, его воля, а если что-то плохое, неисповедимый пути. Я скоро вернусь, ⁇ тынстно пообещал Антон и вышел из тесной коморки. Который нам выделил Палыч до конца пути. Вскоре напарник вернулся обратно, заметно повеселевший, с полупустым бутылём самогонки и окороком. Физиономия Антона училась от счастья. Я неодобрительно покачал головой, но от халявы отказываться не стал. «И как ты переносишь только алкоголя? Только и делаешь, что пьешь и пьёшь!» Ха, он у меня в крови!» Антон ухмыльнулся и зубами выдернул деревянную пробку. Мы выпили по паре стаканов, быстро прикончили мясо и прямо в одежде, не раздеваясь, завалились каждый на свою койку. Усталость и нервное напряжение последних часов выжили все силы, и я был рад небольшой передышки в относительно безопасном месте. Лежа на жесткой койке с закрытыми глазами, я пытался уснуть, но спасительное забытье, как на зло, не приходило. Слишком много мыслей вертилось в уму. Почему я не помню своего прошлого, до того момента, как попал в боевую часть, а потом угодил в плен к японцам? Мысли постепенно снова вернули меня на остров, ставший моим личным адом. Тяжелые воспоминания терзали душу. Бронепоезда и вооруженные до зубов бронированные путевые машины были единственным безопасным видом транспорта, не считая вертолетов. Топография острова сложная. Леса, высокие холмы, много вулканических гейзеров и безжизненная почва вдоль побережья, на которой давно ничего не росло. На северной конечности находилось первое крупное поселение, с населением примерно в 600 человек, а в другом поселении, под названием Южный, примерно в три раза больше. Связывала их только старая ветка железной дороги, да и, пожалуй, военная база в центре острова, построенная еще японцами. Взлетно-посадочная полоса могла принимать большие и малые транспорты военной авиации. Только да, в ног нам никто не прилетал с континента. Последний турбовинтовой транспорт ВВС Дальневосточного военного округа прилетал из Приморского края лет 5 назад с грузом оружия и медикаментов. С той поры мы были в полной изоляции и ничего не слышали про другие поселения. Даже вездесущие рыболовецкие траулеры из Японии к нам больше не плавали. Многие из нас полагали, что японские острова давным-давно безлюдили и там никто кроме некроморфов не живет. Поначалу руководство гнезда пробовало организовывать поселение на других островах Курильского архипелага, но потом бросили эту затею по причине непрактичности. Проще оказалось защитить один остров, чем несколько. В данный момент проблема состояла в другом – в острой нехватке продовольствия, которого с каждым днем становилось все меньше. Раньше в этих водах водилось много рыбы и разной живности, но теперь она почти вся либо исчезла, либо жутко мутировала и была не только несъедобной, но и порой смертельно опасной. Никто не мог объяснить причины этой трагедии, да и не старался. Все были заняты выживанием на острове. Только за последний год население Шикатона сократилось в 10 раз и продолжало неуклонно вымирать. Причин было много. Болезни, голод, упадок сил, но самое основное – радость жизни. За полчаса до приезда в поселок я и Антон снова бодрствовали и были готовы к любым неприятностям и превратностям судьбы. Быстро разобрав оружие на части, я тщательно смазал машинным маслом каждую деталь своего и Антонова оружия. А напарник зорко проверил детали экипировки и перебрал каждую пулю в рожке. Бракованные патроны, способные заклинить автомат в самый неподходящий момент, могли стать причиной твоей гибели. Помимо мешковатых комбинезонов расцветки тигр из Гортекса. Мы оба носили облегченные бронежилеты, подсумки для запасных обоев и гранат, наколенники и налокотники. Шлемы стандартной комплектации имели приборы ПНВ для ночного боя, электронные датчики спутников позиционирования и навигации. Кроме войск дальней разведки или просто ДР, разведчиков ближнего боя, сокращенно РББ и ударной бронированной мотопехоты УБМ, никого другого так не снабжали оружием и снаряжением. Три ударные роты были элитой и костяком островной обороны. Экономить на нас было смерти подобно, потому что мы ежедневно сталкивались лицом к лицу с незримым врагом, хитрым и безжалостным, который терпеливо дожидается тебя во тьме ночи, пока несчастный утратит бдительность, прежде чем внезапно напасть. Помимо ежедневного выживания, все на острове отрабатывали еду. Лишь занятые общественно полезными делами могли рассчитывать на поощрение в виде увеличения рациона. Но не все делали это с охотой. Некоторые отнимали еду силой и промышляли разбоем. С такими у нас был разговор короткий, 9 грамм свинца в лоб. Обычно помогало. Люди быстро смекнули, что могут выживать, только объединившись, а не живя порознь. Взаимовыгодное сотрудничество – вот что отличает нас от животных. Помоги ближнему сегодня, и он поможет тебе завтра. Придерживаясь этого нехитрого правила, можно было добиться потрясающих результатов. Сопровождаемый дизельными выхлопами, гудками проезжающих мимо бронепоездов и перепалками путевых рабочих, я и Антон неспешно шли вдоль плохо освещенной грузовой платформы, направляясь к главным воротам, ведущим в поселение. Ночь – такое время суток, когда одна часть людей отдыхает после утренней смены, а другая только заступает на их место. Местным жителям при содействии военных инженеров Гнезда помогли возвести вокруг поселения оборонительный вал и наладить оборону периметра. Худо-бедно, обнесенная высокой стеной из деревянного частокола, опутанная колючей проволокой и снабженная линией охранных вышек с датчиками движения, городище с виду было неприступным, но только с виду. Как опытный разведчик я скептически относился к этим мерам безопасности, так как прекрасно знал о возможности тех, с кем мы сражались уже не первый год. Для некроморфов эти меры были семечками и в случае массового нападения не служили серьезным препятствием. Однако у градоначальника Мамонтова было свое мнение на этот счет. Он без расхваливал помощь генерала Воронина, ответственного за укрепление поселения. На мой взгляд, помощь буравого генерала была сомнительной, так как я точно знал, что его мало заботила безопасность граждан Северного. Его больше волновало исполнение директивы Совета Гнезда, а результат не очень. Основную тяжесть по охране взвалили на специальные поисковые отряды ДР, пересекающие расположение некроморфов в данной местности. Опытные оперативники, которым принадлежали и мы с Антоном, почти круглые сутки патрулировали с виду безжизненную местность, которая на деле буквально кишила разной мерзкой живностью. К счастью, к подобным отрядам прилагалась вся мощь гнезда, готова по первому требованию наземных групп поддержать их дальнобойной артиллерии или предоставить воздушную поддержку. Раньше в моей группе было 7 человек. Связист, он же сапер, медик, следопыт, снайпер и три стрелка. По мере уменьшения личного состава все должности постепенно концентрировались на нескольких бойцах, каждый из которых должен нести бремя остальных и стать полностью самостоятельной боевой единицей, заменяющей целый взвод. Такие бойцы-ветераны, как правило, были в капитанском звании. В свободные от патрулирования часы они работали инструкторами на базе, преподавали новобранцам сразу несколько предметов, а в боевой обстановке являлись командирами подразделений. Наша с Антоном инициатива сунуться без должной поддержки к рыболовецкому поселку больше не казалась нам удачной затеей. Если я всегда готов хоть в одиночку искать приключения, ночью в темном лесу, то напарник предпочитал не рисковать головой без надобности, ставя разум над амбициями. До сих пор удивляюсь, как мне вообще удалось уговорить его участвовать в этой самоубийственной авантюре. Кому еще придет в голову самоубийственная затея практически в одиночку соваться к побережью? Спрыгнув с посадочной платформы, мы как ни в чем не бывало пролезли под грузовыми вагонами. С которых с помощью дополнительных деревянных кран сгружались сгружали здоровенные тюки, прибывшую в материальную помощь с базы. Работяги нам что-то недовольно причали вслед, но мы их не слушали, продолжая двигаться вдоль ржавой железнодорожной ветки, упирающейся в тупик. Наблюдая краем глаза за бегущим в нашу сторону ополченцами, я с тяжким вздохом расстегнул куртку и достал свой жентон на стальной цепочке. Когда вернемся на базу, будем помалкивать про голову Ивана начальство не одобрит антон помахав рукой беснующимся работягам снова обернулся ко мне родители парня обязаны нам за возвращение сына доли от своего дневного рациона но мне по правде их еда встыд поперек горла. а тебе а мне нет мне вообще все равно что будет с этими людьми мы покрылись защищать этих людей тихо напомнил антон покосившись на меня «А кто будет защищать их, если нас прикончат?» «Подумай над этим, на досуге!» «Наш штат сократился больше чем наполовину, а эти желобы не сильно горят желанием встать на место павших. По старой привычке прячутся друг у друга за спиной. Мне даже думать об этом тошно». «Куда да. сейчас? Тебе известны здесь все злачные места!» – примирительно перебил Антон. «Допустим, «Да, не все, но большинство!» Можно, конечно, приземлиться в старом депо, где отдыхают локомотивные бригады, но у них там вот такие здоровенные крысы и голодные клопы. Есть тут у меня одна знакомая, берет за ночлег недорого, да и сестра у нее не дурна с собой. Я захожу к ней, редко, но метко. Та еще стервочка, но лучшего места пока не нашел. Тогда чего же мы ждем? Вмиг заторопился Антон, ухорски подкрутив усы. Эй, вы кто такие? Вообще, что тут забыли? окликнул нас главный среди ополченцев. Боровая, выйдя вперед, он требовательно протянул руку, требуя предъявить идентификатор. Мы передали в руки патрулю свои жетоны. Критично осмотрев жетоны, ополченцы молча сделали нам жест следовать за ними. Мы прошли сквозь вторую линию обороны внутрь самого поселения, а дальше они с нами не пошли. Всюду над головой без устали крутились ветряные мельницы. Под ногами вибрировала земля. Там работала маленькая гидроэлектростанция, построенная под землей, где протекала подземная река. Пройдя несколько темных кварталов, мы углубились в узкие переулки, где на нас, не разобравшись, попыталась напасть и ограбить какая-то оголделая шпана из одних грязных подростков. К счастью, одного вида нашего оружия и войсковых шевронов, и решительности во взоре оказалось достаточно, чтобы они поспешно ориентировались во тьму соседних пятиэтажек так же быстро, как и появились. Антон Сердит опустил автомат столом вниз и презрительно сплюнул на землю. Ну и местечко-то, гляди подрежут или ограбят. Далеко еще? Почти пришли. За следующим поворотом на холме, сразу после водонапорной башни. Неудачное место для обитания. Бухта открыта для вторжения с моря. Руины. Малокурильская является рассадником крысы болезней, а старая погранзастава и того хуже. «Проклятое место!» «Что ты знаешь про заставу?» Тут же заинтересовался я, обернувшись. «Рассказывай!» «Мне о них известно немного». В 50-е годы прошлого века здесь жили пограничники. Ничем не примечательная погранзастава в один прекрасный день перестала выходить на связь. Прилетевшие на разбор начальство обнаружило всех пограничников в разных местах базы. Такое впечатление, будто они от кого-то пытались спрятаться или укрыться. Сотня еще недавно здоровых и гребких парней выглядело так, словно попали к мяснику на разделочный стол. Темная, в общем, история. Дело быстро замяли без огласки и положили под сукно. Виновных, как водится, не нашли. Списали на несчастный случай, взрыв склада с боеприпасами. Но те, кто видел эти тела впоследствии, не могли говорить об этом без содрогания. Вот такая история. Жесть! Я невольно стиснул оберег. Есть предположение, кто это мог сделать? Многие считали это враждебной вылазкой японцев, стремящихся каким-то образом изгнать, как они считают, врагов со своей территории и дестабилизировать ситуацию на острове. После Второй мировой среди япошек осталось достаточно много разного зверья. Эти азиаты почти все психи. С какого-то перепуга они считают наш остров своим. Согласно Японо-Российскому симодскому трактату о торговле и границах от 1855 года, остров был отдан Японии вместе с остальными южными Курилами. В 1945 году, после поражения Японии во Второй мировой войне, острова вернулись в состав СССР, а в 1956 году произошло подписание совместных декларации СССР с Японией которая фиксировала согласие СССР передать острова Хабамай и Шикотан после подписания мирного договора. Но японцы захотели получить обратно все острова. В 2004 году Россия, как государство-продолжатель СССР, признает Декларацию 1956 года как существующую и готова ввести территориальные переговоры с Японией на ее базе. Но эти узкоглазые и хитрожопые хорьки нагло вторглись, по-видимому, решив, что время переговоров закончилось и в 2013 году высадили на все спорные острова крупный морской десант, так же, как и когда-то поступили аргентинцы на Фольклендах. Остров был открыт второй Камчатской экспедицией в 1933 43 годах и назван фигурным. Еще Шпанберг и Вальтон изучали Курильскую гряду в 1739 году. Заслуги Шпанберга верно оценили только в 1796. Броутон присвоивший острову имя Первооткрывателя. Наряду с названием Шпанберга применяется и старинное название Шикотан. До 1855 года остров находился в составе России. Как-то так, если кратко. А вообще, я не очень большой знаток истории. «Э, скромняга, да ты просто ходячая энциклопедия», — похвалил я. «А что с погранцами?» «А что тут неясного? Некоторые считают, в том числе и я, что это было первое нападение некроморфов. Тела потом сожгли, а результаты вскрытия засекретили. Услышав его предположение, на душе у меня сделалось мрачно и тоскливо. Значит ли, что уже тогда были признаки грядущего конца? Догадывались ли правители, что именно произошло с теми бедными солдатами? Если это была первичная агрессия некроморфов, то куда потом девался носитель этой заразы? «Сплошные загадки во тьме, мать их!» «Говоришь, тела потом сожгли?» Переспросил я, чуть не провалившись в глубокую яму посреди дороги, но вовремя перепрыгнул ее, наступив ботинком в чью-то блевотину. Выругавшись самыми черными проклятиями, стал шаркать ногой по асфальту. «Проклятие! От твоих откровений у меня мурашки по коже! Ладно, пошли давай, дальше вещать буду я!» Мы зашли в темный подъезд пятиэтажки, на этот раз обжитой и освещенный тусклым светом масляных ламп. Быстро вбежали по лестнице на пятый этаж. Как правило, на первых этажах никто не селится, опасаясь весеннего паводка, несущего подтопление многих районов, и крыс, расплодившихся в подвалах. Эти прожорливые твари были всегда голодны и являлись разносчиками опасных заболеваний. Но находились люди, которые их отлавливали и с удовольствием пожирали. Когда мы подошли к дверям, обшитой стальными пластинами, я несколько раз ударил об нее прикладом. На это долго никто не отзывался. Потом через глазок меня узнали. Тихо скрипнув несмазанными петлями, дверь распахнулась. Ровно настолько, чтобы в нее можно было пройти боком. Я прошел в коридор, походу ущипнув хозяйку за ягодицу. «Живой до сих пор? Я в шоке. Кто с тобой?» — хмыкнула молодая особа лет 27, окинув подозрительным взглядом Антона. «Надеюсь, не из буйных пьяниц? Он мой напарник, и я за него ручаюсь. Нам нужно где-то перекантоваться до утра. Неохота ночевать с клопами?» «Хотя бы в этой ты крови напьешься. Будь здоров, Иван Петров!» «Ты мне зубы не заговаривай, деятель. «Еще за прошлый раз не расплатился сполна». «Ночевать пущу, но не бесплатно». Девушка категорично скрестила руки на груди. Я молча достал из ранца СУНЗ сухари, несколько банок тушенки немного вяленой рыбы с обезжиренным мясом, а также добавил к продуктам несколько таблеток антибиотиков в пластиковой оболочке.